Глава 9. «Океанолог не понял или не захотел понимать. На глазах буквально расцвел. Явно работа скучная, а тут такой подарок. Можно блеснуть эрудицией». Сказал сопломбом. «Не найдется файла с картой морского дна восточного побережья? Или западного, если попадется первым? Да, сразу на экран, на главный. Спасибо. Очень хорошее разрешение. Позвольте». Он подошел к стене, подвигал в воздухе пальцами, увеличивая отдельные участки изображения. Чувствуется опыт и знание темы. Эрудированный парень, к тому же посвятивший себя изучению морского дна с удовольствием, а не потому, что кому-то надо. Все, по-моему, тоже заметили, что океанолог свою работу любит не за жалование, когда он сказал с опломбом... Беда в том, что достаточно подрыва всего одной единственной мины, если расположить ее в зоне разломов Сан-Андреас, Сан-Габриэль или Сан-Хасинта». «Почему так?» — спросил с настороженностью в голосе Сигурдсен. Океанолог покровительственно сообщил. «Там земная кора тонюсенькая, а магма, соединившись с океанской водой, усилит мощь взрыва в десятки раз». Кто-то в зале отчетливо выругался. По некоторым лицам я понял, это ухватили моментально, но Сигурдсен, хоть тоже вроде бы понял, но поинтересовался больше для других. Что это даст? Океанолог радостно сообщил. Высота цунами будет уже от полутора километров до двух. Представьте волну полнейшего разрушения, что сметет все живое и все постройки на расстоянии свыше двух тысяч километров. По некоторым лицам я понял, генералы пытаются вспомнить, сколько тысяч километров от восточного побережья до западного. Океанолог продолжил с радостным энтузиазмом. Пары горячей воды возгонятся в атмосферу и тут же, охладившись, обрушатся чудовищными ливнями, что уничтожат всякую жизнь и разрушат все оставшиеся постройки в пустыне или в горах. Генералы с мрачной яростью обратили на меня взоры. В эти мгновения показались в самом деле похожими на символ Штатов. Кого-то из стервятников, вроде белоголового орлана. Я ощутил невысказанные вопросы, покачал головой. Насчет разломов можно не беспокоиться, этот проект был отвергнут. А знаете почему? «Из свойственного советам милосердия», — сказал Сигурдсен саркастически. «В советах тоже были прагматики», — напомнил я. «Это саму революцию делали романтики, как и всегда. Все революции их рук дело. Но романтики править не могут» а взявшие власть прагматики мыслят а, прагматично. «Закладывают мины?» — спросил Сигурдсон с тяжелым сарказмом. «Одни окружают нашу страну военными базами», — ответил я. «Другие в ответ минируют побережье Штатов». «Ответ адекватен. Именно адекватен. Потому никаких закладок по разлому». Я кивнул океанологу. Тот понял насчет брошенного ему меча и сказал уже с меньшим опломбом ученого. Проект мог быть отвергнут именно из-за тектонической активности, инициированной взрывом. Почти наверняка проснется Елоустонский вулкан. Верно я говорю? Я кивнул. В точку. Он сказал чуть бодрее. Обратная волна наверняка смоет Европу. Что для Советов хорошо, так это... Советов уже нет, напомнил я. Есть Россия, что вас радует меньше, я понимаю. Да-да, сказал он торопливо. Это я так, по привычке. «У нас многие еще так говорят». «Отвыкайте», — посоветовал я. «Россия крепче орешек, чем были советы. Кое-кто из вас уже понимает, почему». «Это видим», — сказал от стола Адвайт. «Так почему отказались?» Океанолог пояснил. «С Европой смоет и весь НАТО, что для России хорошо и даже приятно. Все любят подарки, однако сильно повредит и двум-трем регионам самой России». Хотя, конечно, Россия находится гораздо выше, чем Европа. Та уже и сейчас кое-где ниже уровня моря». «Спасибо», — сказал я вежливо. «Хороший и точный ответ. Как видите, руководство России даже не рассматривало такой катастрофический сценарий». Сигурдсен, похоже, выразил мнение всего генералитета в зале, когда спросил Едко. «В самом деле не рассматривали?» «Не слишком дотошно», — уточнил я. Одно дело стереть с лица Соединенные Штаты, если слишком уж будут нарываться. Другое дело Европу с двумя-тремя нашими регионами. Но я не знаю, откуда такая тревога. Это же вариант на самый крайний случай. Вы же сами уверяете, что Штаты не собираются нападать на Россию. И что военные базы не будут придвигаться все ближе и ближе. Они переглянулись. На лицах справедливое негодование. Одно дело, когда они предвигают свои военные базы с ракетно-ядерным вооружением к кому-то на границу, другое, когда кто-то приближается с ядерной дубиной в руке к их землям. Дуайт сказал дипломатически, «Мистер Лавронов, вы должны нас понять. Вы хоть и прибыли совсем по другому поводу, но именно вы любезно сообщили такую страшноватую весть. Потому мы никак не можем перейти к теме борьбы с международным терроризмом. Теме глобальных катастроф, уточнил я. С международным терроризмом пусть борются другие структуры, старые и ленивые. Но почему же? А где результат? Спросил я. Вы люди военные, потому можем говорить откровенно, не так ли? Мы в России не образец поведения, понимаю, да и нет таких образцов. Но когда находим тварей, жаждущих уничтожить человечество или хотя бы его немалую часть, то давим их самих как тараканов. Без суда и следствия, так как насчет их судеб просто не может быть двух мнений. Дуайт проговорил с достоинством. «У нас правовая система, даже для таких людей. Никто не может быть приговорен без суда и следствия». Я покосился на генералов. Они дипломатично промолчали. А я, высказывая их зажатое в кулак мнение, поинтересовался. «А когда идет война, вы каждому солдату на той стороне предъявляете обвинения по суду?» Генералы посмотрели на меня с интересом, а Двайт сказал мрачно. «То война!» «С террором идет война!» – отрезал я и покосился на генералов. «Вроде бы начинаю набирать очки. Беспощадная. Тем более с замышляющим уничтожать нас целыми странами». Сигурдсон сидит с каменным лицом. Молчит, как две рыбы об лед, но чувствую, как от него идет волна понимания. Двайт прислушался к зажиму на ухе, сказал с облегчением – Прэнк-Ватч Моук и Крис рэншоу уже прибыли. Оба возглавляют в своих городах Центры по изучению рисков глобальных катастроф. Сейчас они входят в лифт. Генерал сигурсон произнес жирным голосом. «Полагаю, им для обсуждения своих проблем лучше выбрать более уединенное помещение. А мы здесь пока подумаем над сложившейся ситуацией. В более репрезентивном кругу». Дуайт повернулся ко мне. «Мистер Лавронов?» «Да», — ответил я, — «с удовольствием». Он посмотрел на меня хитро. Мы вышли в коридор. Там шепнул едва слышно. «Хорошо я вам подыграл?» «Даже замечательно», — пробормотал я. «Я поверил, что все искренне». «Я искренне», — ответил он с сокрушенным видом, «но умом понимаю что на это время демократию нужно отложить». Я смолчал. На мой взгляд, именно демократия привела наш мир к этому расцвету, Но в нынешних условиях в самом деле придется ограничить ее в вольностях, а потом отложить, и, полагают, доставать вольности из того пыльного чулана уже не придется. Из лифта вышли двое в гражданском и одетые с некоторым бунтарством в цветные рубашки с короткими рукавами и брюки с укороченными штанинами, что не закрывают щиколоток. Дуайт кивнул мне, я пошел с ним рядом навстречу гостям. Более рослый протянул руку Двайту, угадав в нем старшего. Потом мне. «Фрэнк Ватч Моук», — представился он. «Что же у вас такое стряслось? А это существо со мной рядом, Крис Реншоу. Вы не смотрите, что он такой. Он вообще-то разумен». Двайт посмотрел на обоих. Напряженное лицо чуть дрогнуло в подобии улыбки. «Ребята, как я вижу, вас сдернули с рабочих мест и не покормили в дороге». Тогда пойдемте в зал совещания через кафе. Здесь это близко. «На стыке корпусов», — сказал Фрэнк, показывая, что бывал здесь. «Знает. Как и везде, чтобы сэкономить площадь. Прекрасная идея. Я в самом деле готов стол сгрызть, если не принесут быстро подкормиться». Его напарник сказал в нерешительности. «Может, пусть нам в зал принесут кофе и бутерброды, чтобы не терять время?» Фрэнк воскликнул. «Ты чего?» здесь знаешь, какие цыпочки ходят? После президентского указа насчет заполнения квоты для женщин сюда набрались вот такими. Все равно из них понятно, какие работники. Так хоть пусть своим видом радуют и поднимают. Ну да, настроение». Дуайт посмотрел на меня. Я понял. Кивнул. «Мне добавочная чашка кофе еще никогда не мешала». В ресторане я сходу заказал кофе. Дуайт велел принести и ему. Но, глядя, как уминают бифштексы, Фрэнк и Крис разохотился и заказал нам еще и по бутерброду с сыром. Фрэнк ест быстро, запивает красным вином. Его в очередной раз объявили полезным, как и белое. А настоящий американец всегда держит нос по ветру и соблюдает тренды. Крис пожирает медленно и безостановочно, как комбайн силос. Мы с Двайтом наслаждались кофе. Сыроушник тоже из тех нормальных, для кого кофе никогда не бывает много. «Это здорово», — сказал Фрэнк с набитым ртом. «Выходит, и в России начали задумываться над такими проблемами?» «Я смолчал», — Дуайт ответил с усмешечкой. «Кто-то из великих вроде бы сказал, что русские долго запрягают, но потом их не остановить?» Фрэнк спросил с живейшим интересом. «Это как?» «Русские уже запрягли», — объяснил Дуайт. «И поехали. Нам придется догонять. Но сейчас мы сами тормозим миссию, с которой прибыл доктор Лавронов». Он прибыл по установлению контактов и обмену информацией, а тут... Крис только зыркнул над тарелкой, а Фрэнк сразу спросил живо. Что-то случилось? Я заметил, все какие-то нервные. Странно, да? — спросил Дуайт. Когда нервничают генералы, вся страна прячется под столы. Потому их учат быть всегда спокойными и величественными. Зря нервничают, — ответил я успокаивающе. «Вы, как коллеги и даже соратники, поймете лучше. Я имею в виду мне коллеги, не генералам». Фрэнк кивнул. «Да, это точнее. Соратники». «Принимаю уточнение», — сказал вяло Крис. «Вообще ученые — один народ и одна нация, и даже одна вера». «В чем бы, — сказал я, — и как бы наши страны не соперничали, сейчас у нас один враг. Стопроцентный враг как для вас, так и для нас». Разумеется, и для остального человечества, хотя оно нас интересует меньше. Простите за откровенность.